Уже среди шумных воинских приготовлений день склонялся к вечеру, и юная Ксения, сидя под окном своего девического терема, с любопытством смотрела на движения народные. Они казались чуждыми ее спокойному кроткому сердцу. Злополучная! Так юный невинный пастырь, Ещё озаряемые лучами солнца с любопытством смотрят на сверкающую вдали молнию, не зная, что грозная тучи на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его. Воспитанная в простоте древних славянских нравов, Ксения умела наслаждаться только одной своей ангельской непорочностью и ничего более не желала. Никакое тайное движение сердца не давало ей чувствовать, что есть на свете другое счастье. Если иногда светлый взор ее нечаянно устремлялся на юношей новогородских, то она окраснелась, не зная причины. Стыдливость есть тайна невинности и добродетели? Любить мать и свято исполнять ее волю, Любить братьев и милыми ласками доказывать им свою нежность было единственной потребностью всей кроткой души. Но судьба неисповедимая захотела ввергнуть ее в мятеж страстей человеческих. Прелестная, как роза, погибнет в буре, но с твердостью и великодушием. Она была славянка. Искра едва на земле светится. Сильный ветер развивает из нее пламя. Отворяется дверь уединенного терема, И служанки входят с богатым нарядом. Подают Ксении одежду алую, Ожерелье жемчужное, Серьги изумрудные. Произносят имя матери ее, И дочь, всегда послушная, Спешит нарядиться. Не зная для чего. Скоро приходит Марфа, Смотрит на Ксению, Смягчается душою И дает волю слезам материнской горячности. Может быть, тайное предчувствие Всю минуту омрачило сердце ее. Может быть, милая дочь казалась ей Несчастную жертвою, Украшенную для алтаря и смерти. Долго не может она говорить, прижимая любезную, спокойную невинность к пламенной груди своей. Наконец укрепила силою мужества и сказала: Радуйся, Ксения, сей день есть счастливейший в жизни твоей. Нежная мать избирает тебе супруга, достойного быть ее сыном. Она ведет ее в храм софийский.